Глава 17 Увидев знакомое строение, Чунцок пришпорил коня. И еще раз. «Здесь никого нет. Она не станет жить здесь. Слишком опасно. Слишком близко к гиблому лесу». И все равно надеялся, что сейчас дверь откроется и выбежит его маленькая Тонери, а следом покажется рыжая ведьма. В то, что Лая все же мертва, и Сэм убил ее, пощадив только Теруми, Чунцок отказывался верить. «Они живы. Обе». Он резко затормозил у дома и спрыгнул, забежал на крыльцо основного дома и ударил кулаком по двери, собираясь достучаться до жильцов. Дверь с грустным скрипом отворилась. Чунсок замер. Сердце пустилось в пляс, опутывая тело страхом и надеждой. Он не сразу понял, что дверь была не заперта, и только поэтому и открылась. Вначале ему показалось, что темные силы заманивают его в ловушку. Оружие тут же оказалось в руках. Когда здравый смысл вернул логику, Чунцок зашел внутрь и стал ходить, осматривая помещение. Здесь явно кто-то жил. Он помнил, как выглядел дом раньше, и сейчас все было иным. Мебель переставлена, много книг на полках, новая посуда. Именно новая, которую купили, но не успели воспользоваться. А еще одежда в шкафу. Он вытряхнул содержимое одной из полок на кровать. Штаны, рубашки, куртки. Такие подошли бы худому мужчине или лайе. Это было настолько глупое в своей отчаянной надежде предположение, что Чунцок сам себя усмехнулся. Чунцок вернулся на кухню. Осмотр ничего нового не дал, кроме того, что он уже и так понял. Здесь кто-то жил. Раньше. Усталость наваливалась на него вместе с разочарованием. Раненое воспаленное плечо разнылось. От голода свело желудок, а глаза стали сковывать тяжесть. Он так долго не спал. «Тут никого нет», — вслух сказал себе он, пытаясь осознать правду. «Никого нет». «Никого». «Куда идти? Что дальше делать? Он не знал». У него не было другого плана, была только цель добраться сюда. Желание лечь и умереть Чунсок сразу же погасил, коря себя за малодушие. Он вышел во двор и посмотрел на второй дом, место, где все закончилось. Он медленно подошел к двери, толкнул ее, замер на пороге. Здесь они были вместе последний раз, здесь и попрощались. Слово «навсегда» застряло, вызывая спазм. Чунсок зашел в дом. Чувство, что он ступает в могилу, противно холодило кожу. Он быстрым шагом добрался до ближайшего окна и распахнул по шире ставни, запуская свет. Сразу стало легче дышать. И если тот дом был ухоженным и явно жилым, то здесь царил хаос. Кругом валялись вещи. Рубашки, туники, штаны, старые ботинки и высокие сапоги. Создавалось впечатление, что человек, который покидал это место, собираясь и перебирая свои вещи, просто бросал ненужное на пол. Взгляд скользнул на спальное место. На прикроватной тумбочке лежала стопка книг. Острая грусть пронзила сердце, вызывая при этом улыбку. Здесь не могла жить его Руми. Она точно не стала бы читать перед сном. Она и книги не дружат. Он увидел стену над кроватью. Деревянная поверхность на одном уровне была вся усеяна маленькими рытвинами. Так обычно выглядят дощечки для метания. Для метания! Новая вспышка надежды заставила его суетливо осматриваться, стараясь зацепиться хоть за что-то, чтобы найти подтверждение. Он подхватил стоящие в углу старые высокие сапоги, рассматривая тайные карманы для метательных ножей. Он с замиранием сердца осмотрел остальную обувь. Та также была с дополнительными карманами. Пристальному досмотру подверглись и куртки. Так много потайных отделений. Такие вещи вполне могла носить Танери, если бы ей пришлось приспосабливать одежду, купленную в королевстве. Чунцок сел на кровать и схватился за голову, заставляя себя думать рационально, трезво, спокойно. Он выдает желаемое за действительное. Здесь мог жить какой-нибудь охотник. Опять же, книги стоят. Ты, Руми не читает. Злость на себя за слепую надежду породила крик ярости. Он вскочил и перевернул тумбочку. Проклятые книги полетели вниз. Одна из них раскрылась, словно в насмешку, смотря снизу страницы мечей этой истории. Он снова закричал и схватил книгу, желая выместить свою злость хоть на чем-то. Часть страниц была безжалостно вырвана и брошена на пол. Чунсок снова смял в пальцах чуть пожелтевшие листы, как вдруг замер. На него смотрело собственное имя, выведенное ее почерком. Чонсок. Чон Чонсок. Амена. Чон так было написано между строк чужого текста, между каждых строк, всю страницу. Он перевернул страницу, затем еще одну и еще, спешно пролистал всю книгу. Так были исписаны все страницы. Чонсок поднял остальные книги. Они также были исписаны. Лишь одна из них была недописана. Наверное, ты Руми не успела, ушла. Ушла. Он оторопело наклонился, собираясь поставить на место тумбочку. Зачем ему это было нужно прямо сейчас, он не знал. В голове воцарилась звенящая пустота. Тхараме и Вен Даур. Так была вырезана на краю торца тумбочки. Чунсок ярко представил, как ты Руми, засыпая, смотрела на надпись, что была на уровне ее красивых глаз. «Руми», выдыхая, прошептал он. «Прости меня! Я опоздал! Я не должен был верить им! Я должен был прийти раньше!» Он собрал с пола всю разбросанную одежду и прижал к себе. Слезы размывали очертания комнаты, где все время жила его Руми. «Если бы он... если бы...» Он не помнил, сколько времени стоял вот так, обнимая ее вещи и оплакивая время, которое провел вдали от нее. Когда осознание того, что ты Руми точно жива, окончательно заполнило его, вернулась решимость. Он найдет ее, где бы она сейчас ни была. Аккуратно сложив ее вещи и пристроив их на край кровати, он все же вернул тумбочку на место. Одну из книг, исписанную ею, спрятал к себе в сумку. Стал осматривать остальной дом в надежде найти хоть что-то, что указывало, куда она могла уйти. На столе обнаружил лист из альбома, на похожих обычно рисует. Он подбежал и схватил лист. «Место, куда пригласила меня Карина. Вещи, которые тебя пугают, сильнее всего. Имя, которое я хотела забыть, но не хотел отпускать ты. Дата, когда на свет появился самый дорогой тебе человек. Чунцок вчитывался в послание, которое явно для него оставила Лая и сосредоточенно думал. Карина – это же та ведьма, в доме которой он сейчас находится. Место, куда Лаю пригласила ведьма. На кухню. В дом. Нет, иначе это не было бы загадкой. Ответ не должен быть очевидный. Чонсок перебирал события того дня, когда догадался, что «пригласила» должно быть в кавычках, помчался в лабораторию. Он быстро справился с веревками, что запирали дверь, и спустился. Лампу, заботливо оставленную, нашел недалеко от входа. Когда стало чуть светлее, прошел дальше. Итак, он на месте. Теперь вещи, которые его пугают, сильнее всего. Да все здесь пугает его. Это же прибежище тьмы просто. Одна сплошная магия. И все же... Среди всего этого ужаса, пропитанного чужой магией, должно быть что-то особенно отвратительное. Он принялся тщательно осматривать каждый предмет и каждый метр пространства, Спрашивая раз за разом себя, а оно ли это? Колбы, котелки, непонятные ингредиенты, высушенные травы, шкафы, стеллажи, маленькие комоды, полки с книгами, наверняка еще и с темными заклинаниями. Чонцок замер, понимая, что угадал. Гримуары ведьм с темными заклинаниями. Знания, которые погубили не одну жизнь. С именем вопросов не возникло. Чонцок сразу понял, какое Ла я имела в виду. Имя, что связало их жизни когда-то. Тхан. Он подошел к полке, на которых стояли гримуары, и увидел вырезанные буквы на торце одной из них. Букв было очень много, и они заполнили весь торец с длинной полки от начала до конца. Нужное слово в этом хаосе символов нашел быстро. Над этим словом стоял один из черных гримуаров. Его чунцок и достал. Последняя загадка была самой простой. Подобную знают даже дети. Он открыл двенадцатую страницу и нашел третью строчку. Между строк были едва видно выведены слова. «Я не верю в случайности». Чунцок смотрел на недописанную фразу и растерянно моргал, пытаясь сообразить, что с этим делать. «Это какой-то пароль, однозначно, но к чему его применить? Чёртова ведьма, почему не оставила нормальное послание?» «Я не верю в случайности», — решил все таки вслух сказать он и закончил, как обычно говорила Теруми. «Но я верю в судьбу». Яркая вспышка озарила пространство и погасла, оставляя после себя едва заметное поблескивание. Чунцок бросился к деревянному сундуку, от которого еще отлетали отголоски золотистой магии. Трогать предметы, которые там расположены, он не рискнул. Подождал, пока искорки окончательно погаснут. Содержимое ничем особенным не отличалось. Какая-то банка с не очень удобным горлышком. Резной подсвечник, откровенно безвкусный своей чрезмерной вычурностью. Небольшое зеркальце со сколом на краю. Гребень, у которого не хватало нескольких зубчиков. Залитая ранее чем-то книга художественного содержания. Начатый недописанный блокнот с заметками. В общем, все то, что люди из-за ненадобности сносят в подвал, в надежде, а вдруг когда-нибудь пригодится. Нужное ему лежало в самом низу. Это была бутылка, внутри которой находились свертки. Вытряхивать содержимое Ченцок не стал, просто разбил и все. Листов оказалось прилично. Первым на глаза попалась какая-то карта, но он ее сразу отложил, потому что увидел следующий лист. «Чон, я рада, что ты совсем справился и нашел мое послание. Прости, что пришлось вот так все усложнить». Я не могла допустить, чтобы все, что создавало многие месяцы, попало бы в другие руки. Иначе все мои усилия пошли бы прахом. Чонцок не сдержал смешка. Бутылку можно было найти и так, просто перевернуть весь дом и все. Тонерии не такое находили. Он вернулся к письму, где словно в ответ на его мысли Лая сообщила. На бутылку я наложила чары. Без нужных слов никто бы не увидел ее, кроме людей с даром, которые умеют чувствовать магию. Но даже если бы увидели, то сделать с ней ничего бы не смогли. Остались бы без рук при попытке взять. Чунцок инстинктивно отошел дальше от осколков, по-новому смотря на предмет в руках. И все же я не была до конца уверена, что не существует контразаклинания, поэтому усложнила поиски. Спасибо, что справился. Теперь о главном. Письмо составлено 20.6.938. Чунцок радостно выдохнул. Не так давно. Это чтобы ты ориентировался по времени нашего отбытия. Я, Теруми и Фенрис ушли к полосе отчуждения, и тебе предстоит самому пересечь гиблый лес и найти нас там. Если будет возможность, то я оставлю весточки для тебя и там, но полную гарантию все же не дам. Поэтому после гиблого леса рассчитывать придется в основном только на себя. Я составила подробную карту гиблого леса на следующих листах. Оставила в самом лесу много тайников и пометок. Но об этом всем прочтешь в самой карте и инструкции к ней. Выполнять строго все, что указало, никакой самодеятельности. Если сбился с пути, значит, тратишь время и возвращаешься в исходную точку. Выходить нужно еще до рассвета, но зайти в лес все же лучше с восходом. До этого момента обработай раны, поешь, выспись. Все это сделать уже в пути вряд ли выйдет. Чистую одежду, как и нужные тебе в дорогу зелья и припасы, я оставила для тебя в сумках в подвале. Это я не стала прятать. Слишком затратное заклинание для такого объема вещей. Поэтому могу лишь молиться Создателю, что ты придешь скоро, и это не станет добычей случайного путника или нового жильца. «Я верю, что ты справишься. Ради нее». Он на мгновение прижал к сердцу письмо, не веря своей удаче. Волна благодарности к зеленоглазой ведьме стала широкой счастливой улыбкой. Он быстро пробежал глазами по карте гиблого леса и изумленно выдохнул. «Невероятно. Столько всего отмечено. Это не карта, это священное писание какое-то по выживанию. А инструкция? Сколько нюансов. И это все еще нужно выучить за несколько часов». Он сильно сомневался, что стоять в гиблом лесу и разбирать, что значит тот или иной символ, получится. Еще один лист оказался рисунком Теруми. Она сидела на пороге своего временного дома и задумчиво смотрела вдаль. Лицо было таким серьезным и печальным, а глаза – безжизненными. Он поцеловал изображение, мечтая однажды так поцеловать ее. Он снова стал всматриваться в любимые черты, невольно замечая, как сильно отросли ее волосы, как идет ей простая одежда. «Руми». Решительность и собранность вернулись к нему внезапно. Сейчас полдень, у него в запасе не так много времени. Он забрал с собой листы и запер лабораторию. Напоил и пристроил свою лошадь, а потом вернулся в основной дом. Сумки, наполненные вещами и провизией, как и обещала ведьма, он нашел в подвале и разложил на столе, изучая. Одежда, которую Лая оставила для него, была новой. Очевидно, где-то купила специально. Пузырьки с зельями были подписаны. Чтобы снять боль, если началось воспаление, намазать на края рваной раны, от укуса, крака и много еще других указаний. С Съясное было еще вполне пригодно, вяленое мясо, сухари, сушеные фрукты. К этому добавить, что осталось у него, неделю точно выйдет обойтись без дополнительных поисков пропитания. Он нагрел воду, привел себя в порядок, смыл грязь, кровь и пыль, обработал рану, выпил кучу зелий, выбирая по описанию подходящие для себя, переоделся. Время на приготовление пищи не стал тратить, из горячего заварил себе лишь кофе. Чувствуя себя так, словно заново родился, он был готов броситься в путь уже прямо сейчас. Да и надежда, что ярко горела в его душе, делала его полным сил и невообразимо счастливым. Но придется еще подождать. Совсем немного. Чунсок устроился на кровати и принялся изучать карту и инструкцию к ней. Он заучивал опознавательные знаки и сам себя проверял, пряча инструкцию и шепотом рассказывая себе, что означает тот или иной символ. Потом проверял. Раз за разом, до тех пор, пока все было не выучено. Уже с наступлением темноты он сложил сумки в дорогу. Всего вышло три. Припасы, немного личных вещей, необходимых в быту, кошель с монетами, книга, которую исписала Теруми и письма Лайи. Это одна сумка. Зелья, мази, перевязочный материал – вторая. И третья – с ядовитыми веществами, которые помогут ему в бою, если верить указаниям ведьмы. Можно было вместить все и в одну, но он не хотел бы случайно что-то перепутать в ночи или в случае крайней срочности использования. Итогом дня стал неспешный ужин, Плотно запертая дверь и беспокойный сон. Стартовой точкой путешествия был раскидистый куст, который рос недалеко от берега лесного озера. Чунсок пришел туда, как и положено, примерно за час до рассвета, и едва солнце стало окрашивать небо, двинулся в указанном направлении. Лес был вполне обычный и внушающий ложное спокойствие, но Чунцок помнил, какие существа населяют необжитую территорию королевства, и, не желая подвергать свои воинские навыки испытаниям на прочность, шел предельно собранным, тщательно выбирая, куда ступить и стараясь не выдавать своего местоположения. Неестественную тишину он осознал не сразу. Лая предупреждала его, что так будет, но все равно стало жутко. Он приближался к территории гиблого леса. Пометка ведьмы «Не бойся, ты точно узнаешь, что гиблый лес начался», Его волновало еще вчера, а сегодня и вовсе вызывало трусливое желание замедлиться и оттянуть этот прекрасный момент встречи с неизведанным. Спустя еще час ходьбы, где было только окружающее безмолвное пространство с едва уловимым ветром и его шаги, Чунсук решил немного отдохнуть и перекусить. Он прислонился к дереву, запуская руку в сумку, и вдруг замер, стараясь даже не дышать. Тяжелое хриплое дыхание и шаги множества лап. Мимо него чуть впереди шли уродливые, похожие на гигантских псов существа чунцок прижался к дереву, провожая их глазами. Когда в лесу снова воцарилась тишина, он отстранился от дерева и тихо, практически на носочках отправился дальше, радуясь своему везению. Если бы он не решил тогда остановиться, то наткнулся бы на стаю. Судьба на его стороне. Он шел строго по маршруту, который указала ему Лая. Ориентиром служили повязанные тоненькими тканевыми ленточками деревья. Ведьма старалась не чистить и не привлекать внимания к условным обозначениям случайных путников, поэтому ленточки висели на разных уровнях. Посматривал Чунцок и на самый верх, там Лая иногда оставляла стрелы, повязанные яркой красной полоской ткани. Если Чунцок долго не находил один из этих ориентиров, то возвращался чуть назад и начинал свой путь по-другому. До наступления темноты ему нужно было добраться до первого тайника ведьмы, там он сможет остановиться на ночь. Чунсок чувствовал, что отстает от ориентировочного времени прибытия, поэтому ускорился, справедливо считая, что встречу с монстрами этого леса он переживет с большей вероятностью, чем с тем, что ждет его дальше. Поэтому лучше оставить себе время на осторожность в гиблом лесу. Млая была права. Начало гиблого леса Чунсок не пропустил. Черная, словно выжженная земля, ярко контрастировала с участком леса, по которому до этого шел он. Голые, без листвы деревья расставили свои крючковатые и островатые ветви открыто предупреждая, что ему здесь не рады. Туман, что молочной дымкой клубился между плотными рядами таких же, как и земля, почерневших деревьев и кустов, подходил к самой границе, у которой стоял чунцок. Воин смотрел на тянущиеся к нему щупальца тумана и старался убедить себя, что это просто явление природы, а не живой организм, который сейчас его поглотит и переварит. Беспокоило его еще множество лежащих на земле веток. Пройти бесшумно не выйдет. Мрачный полумрак, что царил внутри, не добавлял оптимизма. Чунсок даже обернулся, чтобы убедиться, что он не спятил. Но нет, за спиной был день и обычный, ну, почти обычный лес. А впереди это. Рассмотрев впереди ленточку Лаи, Чунсок вступил на мертвую землю.